ЭПИЗОД ТРЕТЙ Двери лифта разошлись в сторону, и араши Торн вышла в коридор, ведущий к каюте капитана. Два синтетика, стоящие по бокам двери, подняли оружие, но через несколько секунд, поняв, кто перед ними стоит, опустили винтовки. «Отец вызывал меня», — произнесла девушка, искусственно созданным охранником, подходя к двери. Один из них кивнул и, проведя картой доступа по считывающей панели, открыл ей проход. Дочь Сайруса Торна вошла в его каюту и кабинет одновременно. Его она, как всегда, застала перед смотровым окном. «Араши, иди скорее сюда!» – позвал капитан, не оборачиваясь. Девушка подошла к мужчине, готовая спросить, зачем он ее позвал, но у нее перехватило дух от вида за иллюминатором. Огромное. Белоснежная комета пролетала мимо них в угрожающей близи. Такой близи, что даже их сосед спустился ниже под флагман, чтобы не быть задетым, сопровождающими сияющего гиганта осколками. Ледяной угловатый гигант отражал свет и переливался в этом черном полотне космоса. Ультрафиолетовое излучение дальнего светила в этой системе ионизировала остаточные частицы космического тела и создавала белоснежный искрящийся хвост из пыли и мелких обломков кометы. «Красота, созданная в этом пространстве за миллионы лет до нашего рождения», произнес Сайрус, «вряд ли мы сможем увидеть нечто подобное еще хоть раз в жизни». «Отец, разве разумно лететь в такой близи от неё. — Все просчитано, не волнуйся, она дальше, чем кажется, — усмехнулся капитан. — Я уверен, что сейчас каждый на всех трех кораблях, кто может, конечно, наблюдает за этим чудом природы. В наши дни не хватает чувства прекрасного для воодушевления. Араша отошла от отца, чтобы не чувствовать едкого запаха его сигар, и практически прислонилась к окну. В чем-то ее папа был прав. Девушка за свою жизнь видела множество красот космоса, от переливающихся всеми цветами туманности до необъятных, пульсирующих звездных гигантов. Даже небывалой красоты редкий космический ветер не мог сравниться с тем, что она видела сейчас. Немыслимых размеров космическая скиталица пролетала мимо, оставляя шлейф мерцающей пыли. Их экспансию можно было также сравнить с этой прекрасной кометой, что размерами не уступала скорее всего, всем трем кораблям. Они также бесцельно брели в космосе, вот только оставляли за собой немерцающий дивный хвост, а цепь мусора и отходов. — Зачем ты меня позвал? — спросила, наконец, дочь у отца, с трудом отвернувшись от великолепия, что раскинулась за окном. «Да, перейдем к делу, милая». Мужчина также отвернулся от проплывающей мимо кометы и направился к своему столу. «Араши, тебе уже семнадцать, ты взрослая девушка, и пора взять на себя ответственность». «Если ты сейчас вновь будешь меня сватать за очередного сына из командования других кораблей, то разговор окончен», с небольшим раздражением произнесла девушка. «Нет, нет, что ты?» улыбнулся Сайрус. «Я понял, что это дело пустое. Я позвал тебя для более серьезной задачи». Араша взяла стул с мягкой обивкой и подтащила к столу отца, поскольку тот обычно предпочитал, чтобы его подчиненные стояли перед ним. «Ты же знаешь, что я не вечен, и рано или поздно тебе придется принять мое звание по наследству и командовать этим кораблем», заговорил отец но усевшаяся напротив него дочь перебила его так ты опять заводишь ту старую шарманку шарманку удивленно спросил сайрус услышав незнакомое слово это был такой инструмент музыкальный коробочка с ручкой ее крутить надо было пояснила девушка и изобразила игру на древнем инструменте недавно вычитала пословицу в архивах и решила узнать что это ты как всегда меня поражаешь. «Но я не об этом», — усмехнулся Сайрус и затушил неприятную его дочери Сигару. «Дело в том, что когда ты примешь командование, экипаж уже должен знать тебя как решительного и ответственного лидера». «О да!» — улыбнулась собеседница и продолжила в немного издевательском тоне. «Я помню, что ты отправил 511 человек на прогулку без скафандра за пределы корабля, принимая должность у деда. Действительно, решительное и ответственное дело. Араши суровым голосом одернул отец ее. Это были возмутители спокойствия, бунтари. Они несли только разрушение и анархию. К тому же они как раз и убили твоего деда, не считая несколько сотен других людей, что просто исполняли долг перед своим обществом. «Да, да». «История умалчивает все факты этого инцидента», — продолжила гнуть свою линию начинающая журналистка. «Поэтому ты окружил себя синтетиками, беспрекословными и верными солдатами, а все, что только можно было, упрятал под грифом «секретно». Дочь взяла графин и, ехидно улыбаясь, наполнила отцу стакан. побагровевший Сайрус сделал изрядный глоток и все же удержал себя в руках». «Ты просто мала еще, чтобы это понять», — спокойно ответил он своей собеседнице. «Ты не видела того разброда и аварий, что случились ранее. Благодаря мне ты дитя спокойного времени, как и многие, хоть ты и моя дочь, но не забывай субординации». «Ладно, пап, не закипай. Прости, задело заживое, чтобы это не значило», — извинилась Араша перед своим отцом, поняв, что заигралась словами. «Так чего же ты хотел от меня?» «Наш корабль, хоть и флагман, но его вместимость не более миллиона человек. Сейчас у нас, согласно последней переписи, проживает миллион двести тысяч и несколько сотен с десятками человек», — начал свою речь Сайрус. «Пассажирам тесно. Переоборудуйте бальные залы, спортплощадки и бассейны на верхних палубах. Тогда и место появится». Снова перебила она капитана острым замечанием. «Дочь, ты же знаешь, что даже при всем своем желании я не могу этого сделать». Тяжело вздохнул мужчина, но Араши почувствовала фальшь своего отца. «И на соседние бегемоты никого отправить мы не можем. У них перенаселение на несколько миллионов уже». «Так, и к чему ты клонишь?» Спросила девушка, решив больше не злить собеседника едкими замечаниями. «Палуба 38. Она не и в аварийном состоянии. Я хочу поручить тебе изучить ее техническое состояние», — принялся разъяснять Сайрус, орашив свой план. «Проверить документацию, списки наших ресурсов». Он задумался, поглаживая пальцем усы. «Да что угодно, лишь бы сделать эту палубу хоть немного пригодной к жизни». Или более устойчивый, чтобы там без опаски можно было устроить склад и разгрузить верхние этажи? «Хмм, дело действительно серьезное», – задумалась девушка над словами отца. «Поэтому я и могу поручить данное задание только тебе. Ты, как никто, лучше копаешься в бумагах, списках и прочей белиберде анализируешь и сопоставляешь. Я за 30 лет командования так и не добился успеха. «Но я верю, что ты справишься», — воодушевляюще произнес капитан и глотнул виски из стакана. «Только представь, как тебя будет встречать экипаж. Не просто девочка, что унаследовала звание, а настоящий спаситель, тот, кто подарил людям более комфортную жизнь. Араши, это большой прикуп доверия, в моей работе просто дефицитный товар». «Отец, ты явно что-то темнишь». «Слишком уж все красочно расписал», — с недоверием посмотрела девушка на собеседника. «Араши, ты самое ценное, что у меня есть», — с укором произнес мужчина. «Я хочу только благо тебе и...» «Да не старайся, пап», — улыбнулась дочь. «У тебя только заготовленные речи хорошо выходят, но должна признать, твой план действительно хорош, и я возьмусь за это дело». Вот вся документация. Капитан протянул дочери планшет добавил. Информацию на бумажных носителях синтетики принесут тебе в каюту. Ну что ж, тогда не буду терять время. Чересчур воодушевленно, нежели того хотелось, произнесла Араша, поднимаясь на ноги. Я сообщу, как только появятся более-менее дельные мысли. Дочь откозырнула отцу на манер подчиненного и быстрым шагом покинула кабинет. Сайрус же, тяжко вздохнув, вновь закурил и подтянул к себе стакан. Все прошло не так гладко, как он думал, но все же удачно. Теперь уже его девочка надолго забудет свое баловство в виде журналистики и о синтетиках. А главное, как проходит их производство. Когда она уже повзрослеет, наберется опыта и зачерствеет, тогда он сможет рассказать ей все тайны командования в надежде, что дочь сможет принять эту точку зрения. Подняв стакан и замастив сигароподусами, Сайру Сторн вернулся к смотровому иллюминатору, чтобы лишний раз насладиться видом проплывающей мимо кометы.